Глава вторая. Появление человека со странностями. Человек этот появился в одиннадцать утра. В таких маленьких фирмах, как наше время суток под названием «одиннадцать утра» бывает двух разновидностей. Либо это капитальное запарка, либо капитальное безделье, чего-то среднего не дано. Или мы бестолково суетимся и бегаем в делах по самые уши,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 Всю первую половину сентября мы вкалывали как ненормальный, но лишь только заказ был выполнен, жизнь в конторе остановилась. Трое, включая меня, взяли неиспользованные летние отпуска с опозданием на месяц. Всем же остальным работы только и оставалось, что с утра до вечера затачивать карандаши.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 Точно болты в крепежной конструкции, что только и удерживают. Готовый вот-вот сорваться в небо гигантский цепелин. И когда мой напарник наконец возвратился из банка, ему показалось, что воздух в конторе был страшно угрюм и тяжел, как если бы всю мебель вокруг поприбивали гвоздями к полу. Я, разумеется, хочу только сказать, что мне так показалось. Ну, разумеется, — ответил я.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 И, с озабоченно хмурым видом, выпустил в пространство перед собой узкую струю дыма. Воздух в комнате дрогнул и вот слегка разрядился. Времени в обрез, так что перейдем сразу к делу, — негромко произнес посетитель. Сказав так, он вытащил из бумажника вычурную, чуть не режущую пальцы краями визитную карточку и с легким щелчком припечатал ее к столу.